Глава пятая. Куда катится мир? Вечером того же дня Дайны уже была в Москве. Папин телефон не отвечал, и она перезвонила на дачу, где он постоянно проживал с молодой женой Настей. Серафима Петровна, мать Настьи, сообщила, что Вячеслав Алексеевич уехал в командировку, не дождавшись поздравления дочери. На следующий день Дайны откопала в сумке листок с адресом Кустика, села в машину, и уже через полчаса была неподалеку от гостиницы Космос. Ей не нравился этот район. Казалось, здание гостиницы унетало сознание, самим существованием своего испалинского бетонного тела. К тому же, вблизи него всегда задувал пронизывающий холодный ветер. Не доезжая до огромной буквы "Ж" на фасаде многоэтажной сталин, она свернула на улицу Бориса Голушкина и спустя минуту увидела табличку с номером 18. По узкому двору доехала до угла дома и остановись. Вблизи углового подъезда столпился народ. Решив, что кого-то из жильцов свать, дайнек вылезла из автомобиля и подошла ближе. На газоне у футбольной площадки она заметила полицейскую машину. За ней ещё одну. Рядом стояла скорая. Что случилось? спросила она у какой-то тётки. Убили кого-нибудь, не иначе. Убили. Муж убил жену, от чего-то шёпотом поведала стоящая рядом старушка. И вздохнув, пожала кругленькими плечами. Куда катиться им? Не знаете толком. Вот и не дурите людям голову. Помешался разговор старик с пёк заком. Это ритуальное убийство. Все стены в крови. Она, как есть, голая, и кишки на люстре болтаются. Господи помилуй. Старушка испуганно вскопнула. Что за привычка, гадости всякие выдумывать? Прикрикнула на старика женщина в домашнем халате. Девушка не из нашего дома. Была в гостях у своего парня. Убийство на почве ревности. А сам-то где? Сначала её женщина шмыгнула носом. потом себя порешил. Совсем еще дети. Не державшись, она уткнулась в плоту. «Из таких, как вы, получаются могучие теоретики», ухмыльнулся полицейский с рацией. «Куда катится мир?» повторила старуха и размашито перекрестились, как будто снимая с себя всякую ответственность за гибнущее человечество. «Туда можно?» спросила Дайнека у полицейского. «Отойдите». Неожиданно жестко приказал он и отскочил в сторону. Из подъезда вышел санитар. За ним появились носилки. Матерьте простыню. Все смок. Лежащёна на носилках, выносили вперёд ногами. Дайнека отвела глаза. Я здесь случайно. Меня это не касается, успокаивала она себя. Касается, касается, касается. Тучала в висках. Дальше всё было как во сне. Санитар споткнулся, носилки покачнулись. Из-под простыни выскользнула отключенная рука и со стуком ударилась о сумку Дайнеки. Ей стало так страшно, что она едва не потеряла сознание. Мама, это усопший Данюся издалека, тоненький голосок. Не усопший, а усопший. Поправила ребёнка мы. Дайнека не помнила, как оказалось, в тёмном подлись. Бежала она вверх, хватай за перила, и стараясь не думать о том, что случилось. Дверь в Костиной квартиры была распакнута Настей. Чего вам? Спросил Калинастый человек в штатском, когда увидел её на пороге комнаты. Где Костик? Вы его знакомые? Зайдите. Где он? А когда вы его видели в последний раз? Я вообще его не видела, мы не знакомы. Тогда зачем вы здесь? Меня прислал его дед. Ха-а-а!» – разочарованно протянул мужчина и, казалось, утратил к ней всякий интерес. К нему подошел полицейский. «Вы?» – следователь Дула. Пока они разговаривали, Дайнека обвела глазами комнату. Такое она видела только раз в жизни, когда ограбили квартиру соседей с верхнего этажа. Вещи, выброшенные из шкафов, равномерно устилали пол. Выдвижные ящики – вынуты. Бумаги разбросаны. Девушку убили кухонным ножом. Очень похоже на бытовух. Квартиру снимал её друг, студент Константин Мочульский. Не могу сказать. Ищем. Может, был кто-то третий. Об этом говорить преждевременно. Посмотрим, что скажут криминалисты. Дула оглянулся и бросил Дайнике: "Вы ещё здесь? Немедленно уходите". "Вы думаете, её убил Костя?" спросила Анна. "То, что я думаю, вас не касается. Девушка, что вы делаете?" Дайника побледнела. и схватилась за следовательский рукав. На обоих за его спиной багровило кровавое пятно. По счастью, рядом оказался заваленный бумагами стол, на который она смогла опереться. «Вот только обмороков мне не надо, буртлый следователь. Придете в себя и вон отсюда. Вы мешаете работать. Кстати, вы сказали, что знаете деда Константина Мачульского. Я бы хотела ему позвонить». «Только не это», – воскликнула Дайнека. «Почему? Он болен. А родители? В отъезде». «Дайнека?» испуганно смотрела на следователя. "Прошу вас, не рассказывайте старику о том, что случилось с Костиком. Это его убьёт". "Хорошо. Я дам свой телефон". Следователь достал из кармана ручку и огляделся в поисках чего-то, на чём можно записать номер. "Сергей Васильевич". В комнату вошёл человек. "Подпишите, пожалуйста". Дула развернулся и стал просматривать документ. Дайнек взяла с письменного стола чистый лист бумаги и свернула его в четвертёрку. "Вы ещё здесь?" спросил следователь, закончив с документами. Номер телефон. Даник протянул освернутый лист. Ах, да. Основа достал ручку. Вот мой сотовый. Фамилия, дома. Если вдруг случайно встретите, то к Сотиномочурского позвоните. И не забудьте сказать, чем раньше он объявится, тем лучше для него.